взаимную, ведь дело касалось уже не детских расприй. Подерутся, помирятся, а наследование великого княжния. Как в Вильне, так и в Трокском деле, которое по родственному обоюдному уговору по праву принадлежало брату Ольгерда Кейстуту. Властолюбивая Юлиания именно за это его сразу и возненавидела. Жену же Кейстута кроткую беруте, язычницу, огнипоклоницу, которой как хихикала тверичанка с змеем до да тараканом поклоняется, откровенно презирала. Понятно, свысока относилась и к их отпрыску Витовту. Здесь тут, словно предчувствуя своей проникновенной душой будущий семейный раздор, постарался, однако, чтобы Витов вторужил в Дети почти одногодки вместе росли. Их обоих по греческому православному чину, крестил строгое в вопросе веры Иулиане, дав Витовту христианское имя Александр. Пожалуй, к нему единственному из родних сверстников Егайло не испытывал ни раздражения, ни зависти. И потому, быть может, особенно, что Витовт Александр рос еще более чем он тщедушным и хилым, был еще ниже его росточком, еще неприметнее среди других детей. К тому же Витовт был не с прямого рост родового племени. На него можно было и прикрикнуть, и обидеться. Словом, невелика птица, как зевая говорила, раздобревшая его ляне. Но вот минули годы, и двоюродные братья также стали соперниками. Увидев приближающегося игайлу Анна присела на край скамьи. Так и дождались его. Прямая, напряженная, с руками на коленях. Ягайло приблизился к своей обычной вкратчевой походкой вызывающей у людей смутное чувство опасности. На нем был темно-синий зипун, шитый золотом. Сапоги еловые, ярко-красные. Поторопился переобуться. Как же? Красный цвет, самый заметный, в глаза бьющий. господский испокон веков у всех правителей считался первейшим главным признаком великокняжеской власти анна перевела глаза с сапог на лицо их обладателя случается у иных людей хорошие славные физиономии отражение такой же открытой честной душевной сути Бывают рожи совершенно плебейского склада будто топором рубленные. встречается мужественный порочный Скаридные выражения «Бог мой, какое потрясающее обилие человеческих обличий создает в своем неизреченном многообразии природа». Якова Ягайлу она наградила лицом завистника. Он знал о производимом впечатлении и инстинктивно сторонился людей, так как не без основания прозревал в каждом естественного недоброжелателя. Увидев, как напряглась при его появлении княгиня Анна, Яков Ягайло удовлетворенно хмыкнул. Ему польстила ее боязнь. Достопочтенная Анна, — начал он с легким поклоном и противно потирая при этом руки. — Видели мы тебя во время грустного прощения с великим кейстутом, а у жизнь лицемерно возвел он глаза. — Как ты скоротечно! — Эх, дядя, дядя! Трение маленьких ручек, одна другую, усилилось. Анна ждала со все возрастающим беспокойством, когда же будет произнесено то главное, ради чего Егайла примчался за ней в креве. К сожалению, и наш любимый брат Витовт оказался вовлеченным в беззаконие. Вот оно начинается, похлодела Анна. Дружески расположенные к нему, мы были бы рады оказать Витовту содействие, но ведь мы, хоть и облеченные высшей властью, и, так сказать, Орожденный в пурпури, не всесильный, он скользнул взглядом по своим красным сапогам. Закон могущественнее нас. «Меня сегодня не пустили к мужу», — нетерпеливо перебила его Анна. «Но обещать его, пока запрещает закон, грустно», — ответствовал я Гайло, «Князь под следствием. Теуны, судьи, разберутся». Твое же присутствие, дорогая сестра, только помешает делу. Поверь, мы не менее твоего хотим, Витов, ту добра. Но главное — это наш принцип беспристрастности.